Глава 10. Увидеть Йобург и умереть. Радиоуправляемые крокодилы. Промышленные войны и захват Химмаша. Двухтысячный год в Йобурге стал эпохой промоушен, промвоин. Передел собственности в промышленности транслировался телевидением чуть ли не в прямом эфире. 21 января на свободу вышел жестокий рейдер Павел Федулев. Он отсидел в одиночке СИЗО ровно год и, по слухам, потребовался для решения специфических задач. На день выхода он назначил 18 деловых встреч. Истеблишмент области ожидал начала какой-нибудь новой баталии. Все так и случилось. Знатоки утверждали, что Россель хочет вернуть области Качканарский горнообогатительный комбинат. Предприятие мощное и богатое. Качканар надо было вырвать у нынешнего хозяина магната Джалола Хайдарова и передать олигарху Козицину. Правительство области владело золотой акцией Гока, долей в 20%. А Козицина Руссель считал единомышленником и спасителем региона. Бармалей Федулев оказался в пределе. Он еще в 1997 году купил пакет акций Качканара, обобрал Гок и продал акции Хайдарову. Ну как продал? Деньги взял, но акции не отдал. ГОК — монополист, он оклемается. И тогда с помощью акций рейдер сможет обобрать ГОК во второй раз. Федулев ушел в подполье, но в 1999 году попался и сел в СИЗО. И вот теперь его выпустили. Точнее, спустили с цепи. 28 января Рубоб и Федулев с пальбой захватили ГОК. Качканар заперли блок постами. В город не пускали без прописки, собрания иногородних были под запретом. Все для того, чтобы провести съезд акционеров без представителей законных владельцев. Владельцев пытался защитить промышленник Антон Баков. По городу рыскали бригады его движения «Май», но Рубоп недвусмысленно передернул затворы автоматов. Федулев заставил акционеров принять нужные решения, а потом команда Казицына принялась банкротить предприятие. Это был эффективный способ законно поменять все так, как надо победителям. Баков боролся за Качканар не из пролетарской солидарности трудящихся. До появления Федулева и Казицына ГОК был поставщиком сырья для Серовского металлургического завода Бакова, а Руссель и Казицын были противниками Бакова. Понятно, что сказавшие Федулеву «Качканар взять», большие боссы потом скажут «Серов взять». Они и сказали 28 апреля 2000 года на Серовский завод ворвались три сотни омоновцев из Екатеринбурга и Тагила, экипированных словно для высадки на Марс. Операцией руководил Федулев. Работников завода управления, камуфлированные марсиане, за шиворот вытаскивали на улицу, будто мешки волочили. Заняв контору, бойцы болгарками взрезали дверь директорского кабинета для Андрея Козицына. А Бакову на заводе верили, поэтому три дня возле завода управления гудели митинги. В майские праздники пять тысяч человек, половина работников завода, вместо посадки картошки пришли орать на площадь. Напрасно. Марсиане и не вздрогнули в своих скафандрах. Баков отступил, но ни в коем случае не сдался. После этих побед Федулев решил, что он сполна расплатился с заступниками за свою свободу. Рейдер преобразился. Он надел интеллигентные очки без диоп-3, чтобы выглядеть респектабельным бизнесменом, и двинулся на выборы в палату представителей областного ЗАГСа собрания. Он нашлепал листовок, мол, нашел золото партии и вообще работает по заданию Путина, и его избрали. А в планах неукротимого Рейдера был захват завода «Уралхиммаш». Пакет его акций Федулев купил еще в 1996 году на пару с партнером Андреем Сосниным. Потом Федулев послал к Соснину киллеров и дальше владел активом единолично. Однако к лету 2000 года химмашем рулил уже промышленник Малик Гайсин, соратник Антона Бакова, который умел давать сдачи так, что мало не покажется. С августа адвокаты и юристы Федулева толкались с адвокатами и юристами Гайсина. Наконец Федулев получил на руки нужное решение суда. 13 сентября 2000 года Судебные приставы и ухорезы Федулева объявили о смене руководства «Уралхиммаша», ворвались в здание завода управления и забаррикадировались. Перед администрацией загомонил растерянный митинг. Гайсин кликнул Бакова. Многомудрый и коварный Баков, виртуоз самопиара, призвал журналистов и подъехал к заводу управления «Химмаша» на автовышке. Митингующие оттащили припаркованные у входа легковушки, и Баков десантировался в окно третьего этажа, выше баррикад фидулевцев. И вскоре весь йобург кинулся к телевизорам. На экране в узких коридорах завода управления химашевцы дрались с фидулевцами. Поливали друг друга из огнетушителей, с матом ломали двери и крушили мебель. Депутат Заксобрания Антон Баков в директорском кабинете вытрясал из директорского кресла клещом вцепившегося в подлокотники депутата Заксобрания Павла Федулева. «Он туда напрудил!» — сообщил Баков журналистам. На химмаш примчался мэр Аркадий Чернецкий. Все разруливать и всех успокаивать. ОМОН вытаскивал побитых из коридоров и кабинета в администрации завода, а страна уже смотрела в новостях схватку за Химмаш. Позорище одно, а не промышленная политика. И Россель прямо в эфире раздраженно посоветовал Федулеву не нарываться. Химмаш вернулся к Гайсину, Баков восторжествовал. А Федулев обиделся на Росселя. Он полагал, что имеет полное право доить Химмаш, так как помог губернатору вернуть Качканарский ГОК. Федулев даже заявил, что власть сама разрешила ему захватить Химмаш. Какое вероломство отнимать подарок обратно! Однако нежное сердце Рейдера простило губернатора. А Федулев сообщил прессе, «Я все равно поддерживаю Росселя, нашего любимого дедушку. Он старенький, но какой уж есть». После такого спича Россель страшно разозлился и порекомендовал прокуратуре заняться Федулевым, который тотчас стал самым неэффективным собственником. А премьер Алексей Воробьев пообещал Павлу Федулеву наградить его вместо медали «Чугунный гирей». В итоге областная власть откажется от безбашенного сподвижника, который краев не видит. За старые грехи с акциями ГОКа Федулева в 2002 году снова упакуют в темницу. Но в 2003 Федулев выскочит под залог как новенький. В 2004 году его будут судить за Качканарский ГОК уже в третий раз и дадут три года. Однако непотопляемого рейдера амнистируют прямо в зале суда. А общество не очень-то разобралось, кто с кем воевал. Федулев с Гайсиным, Козицын с Баковым или Чернецкий с Росселем. Причем тут Качканар с его ГОКом и Серовский завод с движением «Май». Но всем было понятно, что за каждым из участников промвоин стояли большие идеи, большие силы и большая решимость. Острозубые журналисты назвали соперников радиоуправляемыми крокодилами. Тузик и Грелка. История с резиденцией Полпреда. Москва понимала, что истинное сопротивление ее колонизаторскому диктату Не одиозный сепаратизм, а демократический федерализм. Поэтому системно она боролась именно с федерализмом. Очередной атакой стало введение Института полномочных представителей президента в федеральных округах полпредов. Они были задуманы как еще одно око государева. Указ об учреждении полпредств президент Путин подписал 13 мая 2000 года. Пятеро из первых семи полпредов были силовиками, в том числе и генерал Петр Латышев заместитель министра внутренних дел. Генерал Латышев собирался на Урал под наставление директора ФСБ Николая Патрушева. Дескать, УРФО — это оргпреступность, коррупция и наркомафия. А губернатор Россель, разумеется, сепаратист. Перед Росселем встала задача. Надо дискредитировать полпреда в регионе, не вступая в конфликт с Москвой. Полпред сколько угодно может хозяйничать в других областях, но в Свердловской области он пятое колесо в телеге. Новая и ненужная сила, к которой аутсайдеры кинутся за помощью, нарушая равновесие. Полпред приехал в Екатеринбург и начал озираться, где бы ему поселиться. По статусу Полпреду полагалась собственная резиденция. Генерал Латышев хотел получить красивый исторический особняк. Сперва генеральский взор пал на дом Малахова, улица Луначарского, дом 171. Однако это здание оказалось слишком тесным для аппарата полпредства, хотя аппарат был небольшой. Потом хитроумный Россель предложил Латышеву на выбор дворец пионеров или дом актера. Интеллигенция города тотчас встала в боевую стойку. Латышев заподозрил неладное и благоразумно решил въехать в административное здание на Октябрьской площади, где находилось областное министерство госимущества. Но не тут-то было. Россель не дал Латышеву уклониться от скандала. В июле 2000 года Россель обязал чиновников приступать к выселению Дворца пионеров и одновременно обещал интеллигенции, что не допустит такого безобразия. Дворец пионеров... Самый, наверное, знаменитый исторический ансамбль Екатеринбурга. Это усадьба золотопромышленников Расторгуева и Харитонова, построенная в начале XIX века по проекту архитектора Томазо Адамини, единственный дворцовый комплекс Урала. В 1824 году здесь останавливался император Александр I. С дивным дворцом, старым парком и темным прудом связано много жутких легенд. С 1936 года в этих чертогах пионеры били в барабаны, разводили рыбок и выпиливали лобзиками, а тайком от вожатых искали в подвалах сундуки с золотом и замурованные подземные ходы, где к стенам на цепях прикованы скелеты. Посмотреть на счастливое советское детство сюда приходили Джавахарлал Неру, Хошимин и Фидель Кастро. И вот теперь вдруг приперся какой-то московский дядька-генерал, Разогнал детские кружки и решил тут поселиться, как медведь в избушке Зайца. Загремел дикий скандал на всю страну. Заячья избушка тоже загомонила. Был создан родительский комитет. 31 июля он повел педагогов, родителей и кружковцев к Белому дому на акцию протеста. Гневные люди несли плакаты. «Война с детьми – позор! Генерал один, детей четыре тысячи! Дворцы чиновникам развалены детям!» Возле здания, где сидели чиновники полпредства, появились пикеты из школьников. Дворец Расторгуевых-Харитоновых СМИ издевательски переименовали в Петродворец. Кремль не понял. Что не так? В Екатеринбург прилетел гонец от президента и привез официальный указ о передаче комплекса дворца пионеров Латышеву, который единственный из полпредов оставался пока без резиденции. Московские чиновники были свято уверены, что им по праву надо брать все самое лучшее. А генерал Латышев тоже повел себя неполитично. Он стал говорить, что он не виноват и ничего не знает, а протесты проплачены, они фаза войны Росселя и Чернецкого. Это подлило масло в огонь. «Нам не дают денег даже на кисточки и краски детишкам», — закричали учителя. «Что за проплаты? Вы там охренели?» Полпреду вручили петицию, которую подписали 2300 человек. Какие-то горячие люди начали бить во дворце стекла. О ситуации рассказывали все телеканалы. Вездесущий Антон Баков, который только что с подачи Росселя потерял Серовский завод, не упустил возможности отомстить и нанес свой удар. Движение «Май» выступило с инициативой отдать Полпреду резиденцию губернатора. К осени... Страсти потихоньку улеглись. 1 сентября дворец, как всегда, открыл двери юным кружковцам. Власть сообщила, что построит полпреду другой домик и в октябре объявила архитектурный конкурс на здание резиденции. 5 августа 2002 года Путин подпишет указ о строительстве новой резиденции уральского полпреда на улице Добролюбова, на месте усадьбы купца Рязанова. Эту площадку федеральная власть выдернула из рук общества еврейской культуры. Проект дворцового комплекса разработает строительная компания «Скипра». Старинный дом купца Рязанова, возведенный в 1809 году, перенесут в сторону на 100 метров, но работы по сооружению резиденции растянутся на 8 лет. Полпред Петр Латышев не доживет до открытия резиденции. 2 декабря 2008 года он умрет во время командировки в Москву. В 2010 году На берегу сети вырастет огромный и роскошный комплекс а Барокко. В городе его станут язвительно называть Букингемским дворцом. Аппарат полпредства будет небольшой, а комплекс огромный. В 2012 году депутат-коммунист предложит новому полпреду не шиковать и передать дворец детям, например, под дом пионеров. Полпред ответит «нецелесообразно». История битвы учителей и генерала за дворец пионеров – пополнила свод преданий знаменитой усадьбы золотопромышленников и вошла отдельной темой в роман писателя Владислава Крапивина «Семь фунтов брамсельного ветра». А для Йобурга с тех пор полпред стал фигурой легковесной, несопоставимой по значению с губернатором. Вот так многоопытный и лукавый Россель, верноподданически уступая, расправился со столичным варягом, словно тузик с грелкой. «Лузер и мрамор. Поэт Роман Тигунов и премия «Мрамор». Питерское издательство «Пушкинский фонд» в 2000 году собралось издать книгу стихов екатеринбургского поэта Бориса Рыжего. В издательстве думали, не выпустить ли еще и книгу екатеринбургского поэта Романа Тигунова, но в конце концов решили, что городу, если это не столица, достаточно одного гениального стихотворца. Тигунов, упс, пролетел. Он вообще оказался лузером. Аутсайдер андеграунда назовет его кто-то из местных литераторов. Тигунов был на 12 лет старше Рыжего, закончил мехмат Уральского университета, работал где попало, жил в скромной хрущебе на улице Сурикова, бухал с друзьями, коллекционировал пишущие машинки и письменные отказы из журналов и издательств, пел под гитару. При жизни книг у него не было, да и после смерти только одна: ее издал меценат Евгений Ройзман. Публика узнала Тигунова в 1987 году по стихотворению, в котором кариатиды города Свердловска свободной кистью делают наброски. А Гомер ведет троянского коня по улицам в библиотеку. Стихотворение называлось «В библиотеку имени меня записывают только сумасшедших». Литературный отпрыск то ли Велимира Хлебникова, то ли Льюиса Кэрролла, он писал странные стихи, совершенные по форме, И туманные по содержанию Где Гильберт отлучен Там Буридан приближен К тому, что я считал бессонницей Числом относятся Число, бессонница И лыжи для девушки с веслом Что девушке весло Когда нет очевидца Она лежит в снегу ногами К двум стогам В одном весло торчит В другом торчит девица Принявшая 100 грамм Где голь, там алкоголь Подробности излишни. Девица поняла — нет жизни без весла. Но девушка встает и надевает лыжи, которым несть числа. Две девушки весло ломают на две части. Не надо быть ослом, чтобы не понять причин. Что женщине число? Все женщины несчастны. Пусть девушка торчит. Роман Тягунов, вспыльчивый выдумщик, словно не выходил из загадочного состояния хюбрис. Однажды он сообщил друзьям, что получил бешеные деньги за то, что сочинил слоганы для корпораций. «Тойота, ощущение полета», Nissan поднимаешься к небесам». Он был неприспособлен к жизни и мог играть в пятнашки на минном поле. Это он придумал страшную премию «Мрамор». Какие-то друзья Тигунова наркоманы, работали в ООО «Мрамор», Фирма изготовляла надгробные памятники, в том числе из мрамора. Тягунов предложил фирме вот такую идею. «Объявляем конкурс на лучшее стихотворение о вечности. Победителю фирма ставит мраморный памятник в виде книги, где высечен стих лауреат. Конкурс и сопутствующая шумиха — это пиар для фирмы. Организаторы — сам Тягунов, фантастический пчеловек из словелас, и его друг-поэт Дмитрий Рябаконь, хмурый, запойный врун. Жюри поэт Олег Дозморов, рассудительный интеллектуал и поэт Борис Рыжий. О мрамор подумала и согласилась. Премию тоже назвали Мрамор. Легкомысленные поэты не подумали, что похоронный бизнес вотчина криминала, а шутки про смерть буреме с сатаной. Летом 2000 года Тигунов взял у Мраморщиков деньги на оплату работы журналистов и жюри и закутил. Он даже придумал самый короткий стишок на заданную тему "Опля, умер-бля». «Царило нездоровое веселье», — скажет потом собутыльник. Неугомонный Тягунов просадил и растряс все деньги. А осенью 2000 года мраморщики потребовали результат. «Или верни бабло» тигунов плакал друзьям, что его убьют, не отвечал на телефонные звонки, прятался и даже малодушно соврал кредиторам, что это Олег Дозморов и Борис Рыжий виноваты. Деньги взяли, а ничего не сделали. Рыжий выцепил Тягунова, чтобы набить морду, но Тягунов убежал, и как-то неловко было винить его, не от мира же всего человек. Поэт. Хоть ему и 38 лет, он как ребенок. Что взять? Однако рано утром 30 декабря 2000 года в доме на улице Челюскинцев вдруг распахнулось окно на пятом этаже, из окна вывалился человек и упал на заснеженный асфальт. Это был роман Тягунов. То ли он покончил с собой, то ли его выбросили за долги. Опля, умер-бля. В квартире, откуда вылетел Тягунов, был притон наркоманов. Истинную причину гибели поэта до сих пор не выяснили. Вышел месяц из тумана и на много лет над могилою романа. Синий-синий свет. Так напишет Борис Рыжий. Он будет переживать смерть товарища, но скоро его самого не станет. Друзья увяжут самоубийство Рыжего с гибелью Тягунова. В списке деятелей премии «Мрамор» Тягунов был номер один, Рыжий — номер два. Свет печальный, синий-синий, легкий, неземной, над Свердловском над Россией, даже надо мной. Странные взаимосвязи этой истории останутся тайной бандитской эпохи, а вокруг тайны засияет городская легенда о зловещей премии «Мрамор», когда поэты столь опрометчиво задумали обмануть бандитов и пошутить над вечностью. «Не пережить потерю» поэт Борис Рыжий. Сложно придумать более благополучную биографию, чем у поэта Бориса Рыжего. Рыжий, кстати, это настоящая фамилия, а не псевдоним. Борис родился в 1974 году и оказался любимым ребенком в семье. Его баловали и родители, и две старшие сестры. Мама — врач, папа — геолог, профессор горного института. Жили рыжие в четырехкомнатной квартире на Вторичке, в Торчермете. Учился Борис хорошо, и ботаном не был — В восьмом классе стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей. В девятом классе влюбился в одноклассницу Ирину, в 1991 году окончил школу, поступил в горный институт под крыло к отцу и женился на Ирине. Родители переехали в квартиру на улице Шейнкмана, дом 108, а молодожены в отдельную квартиру поблизости. Через год российская газета опубликовала первые стихи Бориса. Еще через год у Рыжего родился сын Артем. В 1996 году Рыжий стал лауреатом Всероссийского Пушкинского студенческого конкурса поэзии. В 1997 году получил диплом и поступил в аспирантуру. В 1999 его наградили престижной премией «Антибукер». В 2000 году у 26-летнего поэта в Петербурге вышла первая книга стихов «И все такое». Рыжий завершил учебу в аспирантуре и съездил в Роттердам на Всемирный фестиваль поэзии. Семья, друзья, подруги, вино, слава и перспектива. Все прекрасно. О судьбе поэта будет рассказано в небольшой книге Ильи Фаликова «Борис Рыжий». Книга выйдет в 2015 году в малой серии «Жизнь замечательных людей». Но что-то в благополучии Рыжего было не то. Вечером 6 мая 2001 года Боря допоздна засиделся у родителей, за кофе душевно беседовали о том, о сём, и сын остался ночевать на квартире у мамы с папой. А ранним утром, пока все спали, в своей комнате он изладил петлю и повесился на двери балкона. Почему? Почему? Словно бы сработала какая-то дьявольская программа, загоняющая русского поэта возраста Лермонтова и Есенина в ловчую яму суицида. Этой гибели нет внятного объяснения. Впрочем, самоубийство Рыжего — это рифма к тому главному впечатлению от жизни, которое следует искать в его стихах. «Где обрывается память, начинается старая фильма, играет старая музыка какую-то дребедень. Дождь прошел в парке отдыха, и не передать, как сильно благоухает сирень в этот весенний день. От ностальгии или с дуру и с пьяну можно подняться превыше сосен, до самого неба на колесе обозрения, но понять невозможно, то ли войны еще не было, то ли была война. Он был удивительно музыкален в слове и удивительно точен в ритме, этакий абсолютный слух к поэзии. А ведь мальчишка, просто совсем еще мальчишка порою хулиган, который дерзко рифмует курке в Петербурге и «Папироски» в Свердловске. Но он и мыслил, как поэт, не зарифмовывал опыт, не выдавал за стихотворение развернутую метафору, а ощущал событие, как поэтическую фразу. Его оценили, хотя и сразу, однако неправильно. Столичные критики сочли поэзию Рыжего, этакой Есенинщиной. «Я читаю стихи проституткам и с бандюгами жарю спирт, Рыжий подыгрывал критикам, работал на имидж. Пригодился даже шрам через левую скулу, полученный еще в детстве от разбитой стеклянной банки. Теперь шрам выглядел свидетельством жесткой жизни поэта среди мокрушников и жиганов. Рыжему самому это уголовщина по-мальчишески льстила. Витюра раскурила курок хмура, завернута в бумагу арматура. Сегодня ночью, Выплюнул окурок. Мы месим чурок. Хотя речь шла не о блатных. Речь шла о маргиналах, о люмпен-пролетариях, которых всегда много на окраинах больших промышленных городов. Школьник Боря Рыжий жил на вторичке, в рабочем районе Свердловска, где половина обитателей отсидела по пьянке хулиганки А в студенческие годы Рыжего город превратился в криминальный йобург, где любая дворовая шантропа строила из себя крутых гангстеров суралмаша. А поэт Борис Рыжий этих людей жалел. Он ощущал какую-то вину за то, что у него в жизни вот так, а у этих людей эдак. Станет сын чужим и чужой жена, Отвернутся друзья, враги. Что убьет тебя, молодой? Вина, но вину свою береги. Такого от него, конечно, не ждали. Профессорский сынок, эгоцентрик и поэт, боксер и позер, красавчик и сноб, он был человеком сложным и резким, особенно когда пришла слава. В литературной среде Екатеринбурга Рыжего не любили. Считали выскочкой, завидовали. В редакции журнала «Урал» Рыжий поссорился с самим коледой. Надменность стала ответом Бориса Рыжего всем знакомым на все их дурацкие вопросы. И вдруг такое снисхождение к ничтожеству. Он увидел в этих людях отражение своей судьбы и своего времени. Ведь все менялось. Детство на юность, СССР на Россию, Свердловск на Екатеринбург, ценности коллективизма на ценности индивидуализма. Для гармонического поэта эпоха перемен выглядела как торжество отчуждения. Отчуждение от семей, от друзей и любимых, от города и от правды, в конце концов от самой жизни. А люмпины — маргиналы — Они, как бы профессиональные отчужденцы, образ потери. Музыки стало мало, и пассажиров, ибо трамвай в депо. Вот мы и вышли в осень из кинозала, и зашагали по длинной аллее жизни. Оно про лето было, кино, про счастье, не про беду. В последнем ряду пиво и сигарета. Я никогда не сяду в первом ряду. «Добрым словом и пистолетом» ОПС «Уралмаш» Знаменитый гангстер Аль Капоне говорил, «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом». А фильм «Крестный отец» учил. В борьбе за место под солнцем вполне допустимы любые злодейства, но потом следует идти в политику, ибо политик способен создать себе любое прошлое. И лидеры «Уралмаша» двинулись в политику. Впрочем, дело было не только в желании отмыться от крови и пороховой гари бандитских переделов. Разгромив всех своих врагов, группировка «Уралмаш» реально захотела сделать свой город лучше и имела свой проект будущего. Еще в 1995 году на первых губернаторских выборах Йобург знал, что грозный «Уралмаш» голосует за Росселя. В 1996 году на выборах президента группировка организовала движение «Коллективы предприятий и организаций Среднего Урала» в поддержку Б.Н. Ельцина. За это Александру Хабарову, лидеру ОПГ, вручили благодарственное письмо от президента и подарочные часы от губернатора. С 1996 года парни из ОПГ – настойчиво баллотировались в различные выборные органы власти – городские, областные и федеральные. С третьего, с пятого, с восьмого раза уралмашевцы все-таки пролезали в политическую номенклатуру. Но уралмашевцы представляли не каждый сам себя, а единую силу – ОПГ. Ее требовалось легализовать, и группировка совершила деяние «немыслимое по дерзости». 6 мая 1999 года был зарегистрирован ОПС «Уралмаш» – общественно-политический союз. Вообще-то, буквы ОПС означали «организованное преступное сообщество». «Уралмаш» не поменял аббревиатуру из «форсу» бандитского. Но журналист Дмитрий Карасюк, пресс-секретарь ОПС, изобрел новую приличную расшифровку – Руководителем ОПС стал Александр Хабаров, руководитель ОПГ. Ближайшим советником Хабарова был давний друг и соратник Сергей Воробьев. Всего же учредителями значилось 23 человека. Никого не обманула перелицовка ОПГ «Уралмаш» в ОПС «Уралмаш». Город отлично понимал ху из ху. Но группировка реально менялась. Менялась вне зависимости от переименований. Словно бы Хабаров приказал «наступило время стать хорошими парнями» а приказы в группировке не обсуждались. Город зарос баннерами с рекламой ОПС «Уралмаш». Приезжие, увидев такое, слегка шизели, а ОПС опубликовал свою программу, совершенно здравую и очень самоуверенную. Горожане читали в газетах «Уралмаш говорит власти, не мешайте работать, и мы разберемся с экономикой». «Уралмаш говорит власти, мы сможем хозяйствовать даже при глупых законах, если они будут одинаковы для всех». Уралмаш говорит людям, работайте там, где вам за труд платят. Если большинство это поймет, Урал станет самым динамичным и богатым краем. ОПС Уралмаш настырно полез во все-все городские проблемы и принялся неутомимо творить добрые дела. С такой же, наверное, неотвратимостью, 10 лет назад быки ОПГ искали и потрошили кооператоров. ОПС выкупил местное отделение социалистической партии и поддержал ее социальные программы. А вообще «Уралмаш» вкладывался в спорт, финансировал 12 спортклубов. В родовом гнезде на стадионе «Уралмаш» Союз ежегодно проводил огромный спортивный праздник, свою личную Олимпиаду. На ресталище приезжали сотни разных спортивных команд, а потом выступали поп-звезды. Весь день у входа на стадион уралмашевские колдыри получали бесплатное разливное пиво из бочек. Уралмаш даже во времена бандитской юности не торговал наркотой. Это было принципиальное решение бывших спортсменов. Дурь западло. Теперь ОПС помогал фонду «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Появилась городская легенда про то, что уралмашевцы ловили по юбургу наркобарык, привязывали их к деревьям, а потом втыкали им в зад все шприцы, что нашли в карманах. Особое внимание Союз уделял безопасности на улицах. ОПС создал охранное предприятие. Его секьюрити дежурили в четырех десятках школ Чкаловского и Орджоникидзевского районов. На Уралмаше и Альмаше ОПС организовал патрули добровольных народных дружин, наблюдающие за порядком, и местные жители стали называть свои районы «Хабаровским краем». Город видел пресс-конференции общественно-политического союза, видел былых бригадиров-группировки, которые теперь мирно сидели в ряд за столом с микрофонами и минералкой под логотипами медиабрендов, Люди с жесткими лицами фронтовых полковников, но одетые в очень дорогие костюмы. И почему-то хотелось верить этим полковникам. Ну не все же победители, сволочи. Удивительно, лидеры ОПГ «Уралмаш» оказались идеалистами. Сначала они хотели нагнуть весь мир, потом хотели осчастливить его. Идеология группировки эволюционировала. Сперва было «ограбим всех», потом «ограбим чужих», а под конец стало «поможем своим». Журналист Сергей Плотников писал, «У уралмашевских всегда был этакий большевистский синдром, установление собственной справедливости, отнять у плохих парней и отдать хорошим, мол, мы всех плохих ребят перекосим, и будет у нас капитализм с человеческим лицом». Непростые отношения связывали Уралмаш с губернатором Росселем. ОПС поддержал Росселя на выборах 1999 года. Город был потрясен губернаторскими аудиенциями лидеров ОПС. Губернаторский департамент информации рассылал фото, на которых Эдуард Россель сидел за столом переговоров с Александром Хабаровым и Сергеем Воробьевым. Потом на пресс-конференции Россель как-то подозрительно сбивчиво рассказывал, «Этот товарищ, так сказать, уралмашевский лидер, он там вор, бандит и так далее». Я приглашаю его к себе, говорю, ну, садись, вор, расскажи, как ты живешь, туда-сюда, значит, и даю поручение тратить деньги на капитальное строительство в Свердловской области. Впрочем, встреча с руководителями общественных движений, а ОПС и был общественным движением, входили в обязанности губернатора. И Россель, и его чиновники, и сами уралмашевцы потом с агрессивным нажимом утверждали, что не было никакой группировки «Уралмаш». Были друзья-бизнесмены с «Уралмаша», Хабаров говорил, что он старый товарищ Константина Цыганова, работник баскетбольного клуба «Уралмаш», прописан в коммуналке, и все это было правдой. Не подкопаешься, да и какой безумец посмеет подкапываться. Но век ОПС «Уралмаш» будет недолгим. В апреле 2002 года Александр Хабаров пройдет в депутаты городской думы, и всем станет ясно, что никакие благотворительные программы и пиар-усилия не помогут ему прорваться выше уровня города. ОПС для Хабарова превратится в отработанную ступень ракеты-носителя. Поразмыслив, учредители ОПС поймут, что эта организация не имеет перспективы. 10 декабря 2002 года общественно-политический союз «Уралмаш» будет официально распущен. Самороспуск ОПС милиция выдаст за разгром ОПГ. «Шоу должно продолжаться!» Игорь Дубяго и «Минерал-шоу». В 1989 году геолог Леонид Гузовский, директор легендарного геологического музея Горного института, впервые в жизни увидел в Европе чудо-минерал-шоу. Так называется мировой формат красочных выставок и ярмарок коллекционеров камня, резчиков по камню и ювелиров. Гузовский задумал завести практику таких вернисажей в Свердловске в городе горщиков, самоцветчиков и камнерезов. В 1990 году в аудитории при Геологическом музее Гузовский открыл первый маленький торжок образца «Минерал-шоу». Назывался он, конечно, «Малахитовая шкатулка». Помогал Гузовскому студент Горного института Игорь Дубяго. Матеры свердловские хитники-самоцветчики – Эти зубры полевой геологии, покорители гор и пустынь, глухой тайги и дикой тундры были в полном восторге. У них появилась площадка, чтобы хвастаться находками и ругаться с друзьями-соперниками. На следующий год шкатулка переехала в спортзал дома спорта Горного института. Под командованием Дубяга студенты отрабатывали хвосты и кряхтя таскали в спортзал парты, составляя их в каре, как положено на минерал-шоу. Продавцы уже боролись за места, а покупатели повалили толпой. Всем было жуть, как любопытно поглазеть на сокровища. Ярмарка обретала размах и вылезала из рамок форума для профи. Гузовский не стал душить бурную самодеятельность, а дружески передал всю эту головную боль лучшему специалисту Игорю Дубяго. Студент Дубяго был человеком удивительных профессий. Он отучился в ПТУ на бульдозериста, Служил в морфлоте на корабле-пограничнике, а после дембеля поработал лесорубом. Гузовский сделал правильный выбор. Спокойный и волевой Дубяга жил по убеждениям. Например, в армию он вступил в партию и просился в Афганистан. И на самоцветных ярмарках он работал за идею, во имя миссии. Директор Игорь Дубяга вывел ярмарку из тени Горного института и в декабре 1993 года провел первое минерал-шоу. 134 экспонента и 2000 посетителей. Дубяга искал хорошую площадку, и с 1995 года «Минерал-шоу» прописалось в Доме политпросвещения. Самоцветы привлекали всех. Пришли продавцы сырья, бизнесмены от ювелирки и обработки камня, пришли журналисты и чиновники, пришли бригадиры Уралмаша, посмотрели все и постановили не трогать шоу. Пришли модельеры и устроили дефиле, сшили своим красавицам спецплатья для каменных украшений. Пришли тысячи горожан. В дом политпросвещения прибыли первые зарубежные партнеры минерал-шоу, и у первого же торговца-негра посетители ярмарки из какого-то непонятного протеста стащили половину товара. В лихие девяностые на шоу не раз заявлялся ОБЭП и кричал, что все тут бандиты, все торгуют краденными изумрудами, ну-ка быстро сдавайте хитников. И ОБЭП отчасти был прав в россии не было и нет закона о камне самоцветном сырье добытчиков самоцветов можно арестовывать как хитников браконьеров по минералам и лишь узенькая лазейка в законодательстве позволяет горщикам считаться собирателями жалкое звание воистину каменный век а выставки минерал шоу и дубяга дают самоцветчикам возможность легализации без нее не появится свободный рынок и не сформируется высокая культура камня В декабре 1999 года Дом политпросвещения окончательно превратился в театр эстрады, и Дубяга перенес свой вернисаж во дворец культуры Уралмаша. Здесь шоу находится и сейчас. Каждый месяц трехэтажное мраморное фойе ДК на два дня заполняют знатоки камня. Самоуверенные геологи с загорелыми шеями уличных работяг, мастера с пронзительными взглядами и осторожными жестами хлопотливые закупщики с сумками на тележках, задумчивые ценители. Туристы и покупатели ходят меж рядов из витрины столиков, а за столиками в свете специальных ламп сидят серьезные продавцы. Всюду огни, блики, блеск стекла или каменных граней – Ячеистые ящики с фантастическими кристаллами, сверкающие друзы, похожие на дикобразов, искрящиеся россыпи, дробное сияние, ручьистые водопады бус и ожерелий. Здесь настроение сказки. Таинственные драгоценности Магриба и Бенгалии, адаманты, смарагды и перлы, древнерусские вещи и камни, яханты и лалы, фатисы и юги, жады и таусаны — Конечно, самоцветы Урала, заветные или заклятые. Малахит, перелифт, яспис, орлец. Камнерезному и ювелирному искусству посвящен изысканный и роскошный екатеринбургский журнал «Графо Платинум». Он начал выходить с 2001 года. Его создатель и идеолог Леонид Салмин, профессор кафедры графического дизайна Уральской архитектурной академии. Сначала журнал кажется апофеозом гламура, литургией лакшери. Но потом читатель понимает, что промысел злата кузнецов и самоцветчиков — это точка сборки смыслов Урала. А журнал ведет благородный разговор о семантике созидания и творчества, об архетипах камня и металла. Минерал Шоу и графа Платинум фиксируют идентичность Урала в эпоху Consumer Society, Селяви за счет надменного престижа, и обжигающей цены. Порой посетителей смущает ощущение китча, подделки, пластмассовости сокровищ минерал-шоу. Стоп, стоп, стоп. Это в ларьках и палатках, фальшак и ширпотреб, а не на шоу. Конечно, кое-кто из экспонентов тут гордо восседает на простеньких пластиковых стульях из летних кафе, но есть витрины, например, с малышевскими изумрудами, где кольца и броши стоят по 50-100 тысяч. В особом боксе на шоу работает эксперт-оценщик, который бесплатно определяет любой камень на подлинность. Каждое шоу внимательно изучает вежливый китайский господин, консул, а Китай — главный соперник России по самоцветам. Поле соперничества — не ассортимент и не стоимость сырья, а культура. Если в обществе существует культура камня, то и месторождения найдутся, и рынок сформируется. Миссия «Минерал-шоу», которую два десятилетия поддерживает Игорь Дубяга «Создание культуры камня». Половину прибыли от выставок Дубяга направляет на миссию. Его никто не просит об этом, а он делает. Он идейный. На «Минерал-шоу» можно купить учебники и пособия, образцы и коллекции, инструменты и материалы. Можно купить тур по знаменитым самоцветным копиям. Здесь, на стенде, школьники могут попробовать промывать золото на оборудовании старателя. Вместо золота — латунь. На станке камнереза можно распилить или отшлифовать выбранный камень. Это все бесплатно. Просто иди и смотри, бери и делай. И как-то так получается, что золотой век на Урале всегда каменный век. Йобург, оборотни и зомби. Фонд «Город без наркотиков» при Варове. Многие журналисты искренне считали епископа Никона гомиком и подлецом, а потому в августе 1999 года в ресторане «Каменный мост» весело отмечали незложение несчастного Никона. На той пирушке возникла хорошая идея. Надо снова найти какую-нибудь лютую пагубу и снова геройски побороть ее. Инициатором борьбы стал бизнесмен Евгений Ройзман, совладелец фирмы «Ювелирный дом». В сражениях с Никоном Ройзман сдружился с журналистами и хотел продолжить творить добро, а зло для борцов отыскалось быстро — наркота. Она овладевала Йобургом незаметно и неудержимо. Горожане привыкали, что в детских песочницах валяются шприцы с кровью, что оставленные на улицах машины вскрывают ради магнитол, что по утрам школьников нельзя выпускать из квартиры, не осмотрев подъезд, вдруг там лежит скрюченный труп наркомана. Наркота расползалась по городу из пяти цыганских поселков из Уктузского, Нижнеисетского, двух на Вторчике и одного в Ленинском районе. Поселки были трущобами с роскошными дворцами наркобаронов, потом насчитают 102 дворца. Разбитые улицы в тех кварталах зарастали бурьяном, в котором отлеживались нарколыги, не делать же для них тротуары и газоны. А менты все знали. Они не просто покрывали цыган, они состояли с барыгами в деловых отношениях. И цыгане торговали порошком открыто, из кошек в воротах, чуть ли не сладков. Ройзман, резкий парень с Уралмаша, ненавидел дурь. Другом Ройзмана был Дюша, Андрей Кабанов, по слухам завязавший разбойник. Дюша одиннадцать лет сидел на игле. Только архангелы знают, каким свирепым усилием воли Дюша вырвался из капкана дьявола. И еще с ними был бизнесмен Игорь Варов. Эти трое вместе с журналистом Андреем Санниковым с 10-го канала в цыганском поселке Ленинского района скрытно сняли программу «Наркотеррор». Задокументировали беспредел ментов, барык и нарколык. Сюжеты пошли в эфир. Йобург ошалел у экранов. В студию сразу позвонил Александр Хабаров, лидер ОПС «Уралмаш» и рявкнул в телефон. «Парни, вас всех убьют! Говорите везде, что вы под нашей защитой!» Так грозный Уралмаш прикрыл начинающих наркоборцов. Первая акция наркоборцов и уралмашевцев прошла 22 сентября 1999 года. Полсотни друзей Варова, Ройзмана и Дюши и четыре сотни плечистых братков Уралмаша приехали в ленинский цыганский поселок на своих девятках или фордах, вылезли из машин и просто встали посреди улицы. Они не буянили, не угрожали, не хватали никого, а просто угрюмо переговаривались и посмеивались. Это спокойное стояние барыгам показалось страшнее погрома. Цыгане закрылись в домах, а в поселок, как обычно, шли и шли за дозой наркоманы. Но им никто ничего не продавал. Толпы раскумаренных нарков, качаясь, бессмысленно слонялись по улицам, сидели под кирпичными арками запертых ворот, валились в бурьян. Наркоманы выглядели как зомби, еле двигаются, сгорбленные, руки в карманах, серые лица обвисли, сами небритые, нечесанные, гнилозубые. Нашествие зомби на цыганский поселок показало всему городу чудовищный масштаб наркотеррора. Но у ментов барыг хватило подлости назвать стояние в поселке переделом рынка наркоты в пользу ОПГ «Уралмаш». Аваров, Ройзман и Дюша были просто героями. Вот такие обычные городские герои, простые парни с нелегальными пистолетами под ремнем тертых джинсов и с готовностью погибнуть, но не сдать свою жизнь на произвол всякой мерзоте. Дюша, бывший наркоман, вспомнил, что несколько раз он помогал некоему фонду «Город без наркотиков», который был учрежден под выборы губернатора Владимира Белоглазова. В недрах городской бюрократии парни нашли этот уже заброшенный фонд и возродили его к жизни и борьбе. Игоря Варова избрали президентом. Варов равнялся, например, Эдгара Гувера, создателя ФБР. Он блестяще разработал технологию деятельности фонда. Аналогов фонда в России не существовало. В первую очередь, по идее, Санникова был заведен пейджер, на который любой человек мог сбросить сообщение о торговле дурью. Пейджер тотчас раздуло от сигналов горожан. Фонд начал собирать информацию. Вскоре фонд уже имел огромную, можно сказать, кумулятивную базу данных. Кто торгует и где, кто крышует и как, кто что имеет. Фондовцы вычислили все наркотрафики, вычертили схемы семейных бизнесов наркобаронов, составили реестры закрытых уголовных дел, цыганских дворцов и богатых иномарок, купленных оборотнями. Фонд сразу подключил к своей работе прессу. Пусть город знает. Андрей Санников рассказывал о ситуации в Йобурге. В газете «Вечерние ведомости» фонд публиковал подборки сообщений с пейджера. Поздней осенью 1999 года фонд и ОПС «Уралмаш» провели большой митинг. ОПС направил на площадь 1905 года работников своих фирм. Пришли и женщины, и подростки. Они принесли транспаранты «Героин страшнее гексогена». С трибуны у ног Каменного Ильича Ройзман, Варов и Дюша на весь Йобург огласили имена и адреса барыг, назвали продажных ментов-наркоторговцев. Но акция ничего не изменила. Власть надменно промолчала, а милиция не на шутку обозлилась, и фонд начал работать без надежды на помощь государства. В чем заключалась работа? Оперативники фонда собирали сведения о барыге и готовили контрольную закупку наркоты. Для этого надо было изловить торчка закупщика, склонить его к сотрудничеству, снабдить меченными деньгами, а у милиции порой не было денег даже на минимальную закупку, обеспечить машинами, а у милиции не было бензина на выезды, найти понятых, оформить необходимые для спецоперации заявления. И лишь после этого фондовцы звали милиционеров, брали их под белые рученьки и везли на все готовенькое. «Сделай свое дело, будь лапочкой». Хотя, конечно, в Йобурге не перевелись. Милиционеры честные и с чувством долга. А потом фондовцы выступали общественными обвинителями на судах. Иначе добрые суды могли выпустить барык на свободу. Первая операция фонда прошла 23 апреля 2000 года в ночном клубе «Люк». На все эти очень трудозатратные дела государство не дало ни гроша. Поэтому, собственно, общественная борьба с наркоторговлей и приняла форму фонда. Все, кто хотел помочь, перечисляли деньги, которые шли на транспорт и на небольшую зарплату сотрудникам, на Центре реабилитации завязавших наркоманов и на офис по адресу Белинского, 19. И по телеку еще покажут, как яростный дюша кабанов машет подаренной саблей и вдохновенно кричит «Смерть барыгам!». Милицейские генералы не хотели скандалов с оборотнями и саботировали работу фонда. А оборотни врали в прессе, строчили доносы, подавали в суд на фонд, устраивали подставы. Дюша изумленно посмеивался. «Это не мы грозим барыгам сдать их в милицию, это они нам так грозят!» Фонду пришлось рушить многие мифы. И в обществе, и даже среди своих сотрудников. Нет легких наркотиков. Нет болезни наркомания. Есть образ жизни. Нет непереносимой физиологической ломки, нет наркоманского братства. Вопреки мнению поэтов, нет наркотического расширения сознания, есть распад психики. Главный показатель борьбы с наркоторговлей – падение смертности, а не тонны изъятой дури. Где не продают, там и не изымают. Худшие враги молодого нарко жалостливые родители, которые на ломке несут своему чаду спасительную дозу. В 2000 году Рубоп атаковал фирмы Варова и Ройзмана, обыски, уголовные дела, и тогда Ройзман вообще вышел из бизнеса. Зато фонд придушил самую злую наркоторговлю города в цыганском поселке Ленинского района. В 2001 году фонд посадил самых подлых барыг, Таньку Морозовскую, Маму Розу и Зою Цибульскую. Эти ведьмы превратили в зомби и столкнули в могилы сотни парней и девчонок Йобруга. На зону отправились и несколько оборотней. Власть признала незаконным первый цыганский дворец, хоромы Махмуда-Аглы по адресу улица военного флота 10. Фонд привез бывших наркоманов, и под телекамеры ТАУ бывшие наркоманы ломами, кувалдами и голыми руками снесли проклятый дворец с лица земли. Осталась груда колотого кирпича. И еще два особняка потом сожгли неизвестные мстители. Увы... В конце 2001 года рассорились Варов и Кабанов. Они были слишком разными. Игорь – апологет порядка, Адюша – рубака с саблей. 26 декабря Игорь Варов объявил, что уходит. Но фонд устоял. Его возглавил Евгений Ройзман.